Глава сорок вторая. Через несколько минут самолет вырулил на взлетную полосу. Клинт подошел к реджи и взял ее за руку. Они молча наблюдали, как машина взлетела и, наконец, скрылась в облаках. Она вытерла слезы со щёк. Полагаю, мне лучше заняться делами, связанными с недвижимостью. Я так больше не могу. «Он мировой парень!» — воскликнул Клинт. «Очень больно, Клинт!» «Я знаю», — произнес он и крепче сжал ее руку. Рядом возник Труман, и все трое смотрели в небо. Реджи заметила агента и вынул из кармана микрокассету. «Теперь она ваша!» — усмехнулась она, все еще вытирая слезы. Он взял кассету. Тело в гараже за домом Джерома Клиффорда, Истбруклайн 886. Труман поднес рту радиомикрофон. Агенты ринулись к машинам, Реджи и Клинт не пошевелились. Спасибо, Реджи, сказал Труман, которому неожиданно захотелось поскорее идти. Меня благодарить не за что. Она посмотрела вверх на облака. «Благодарите, Марка!» Читал Игорь Князев